Через три дня Брик, уходивший в Австралию, вез на борту простым матросом бывшего студента Королевского медицинского факультета и с этого дня пошла по пути тернистому и горькому, но ослепительному, блуждающая комета-победителя. Тридцать лет дрожали под ногами пьянящие дрожью доски палуб, и мимо бортов, запениваясь, неслись волны всех морей и океанов. Свинцовая синь Атлантики. Густой сапфир тихого, змеиная зелень индийского, лиловая густота Средиземного моря, мутные воды желтого, глубокая чернь Беренгова и враненая ряд приполярных зыбей оставляли соль своих брызг на его лице, пропитывая и дубя загрубелую кожу. Покой перестал существовать для него. Его покой стал постоянным движением, и только изредка в часы болезни На узкой взлетающей корабельной койке перед закрытыми глазами вставало успокаивающее видение. Белый домик под черепичной крышей на берегу зеркальной бухты, по песчаному дну которой сияющими стайками бегали золотые рыбки. Но болезнь уходила, он вставал на ноги, выходил на палубу, и там, слушая стремительную симфонию ветра в текелаже, забывал об этом мимолетном и расслабляющем сне, смотря на новые пространства и голубые миражи горизонта. В неустанном движении он стремился к незапятнанным человеческой любознательностью уголкам мира. Он испытывал материнскую нежность каждой вынырнувшей из оторочки пены подводной скале, не помеченной на точнейших лоциях британского адмиралтейства. Он твердо верил, что человечество должно владеть всем земным шаром без изъятия, и должно подчинить себе все его загадки, иначе этому человечеству незачем существовать. Слабая и вырождающееся, исчерпывающая понемногу те запасы природных богатств, которые оно топтало ногами на занятых им территориях, оно было обречено на гибель. Нужно было открыть и подарить ему новые запасы, новые возможности, возбодрить его дух, толкнуть на новые взрывы борьбы за существование. И с некоторого времени все его внимание направилось на области, куда еще не ступала человеческая нога. В обоих полушариях за высокими широтами лежали скованные белым молчанием пространства. Под грузной зеленовато-хрустальной тяжестью льдов, под зернистыми напластованиями вечного снега, таились земли мрачные, проледеневшие на громождение черных базальтов и угрюмых гранитов. В Арктике они были разорваны, образуя архипелаг таинственных земель, обрывков рухнувшего в водяную пропасть материка. В Антарктике за гигантскими обрывами ледяных барьеров земля вставала угрожающим массивом горных высот, равных Альпам. Она образовала сказочный материк, недоступный и враждебный. Он сумрачно разлегся вокруг полюса, стоя в своих недрах, может быть, неисчерпаемые запасы ископаемых, тепловой и световой энергии, нужной нищающему человечеству. В нем глубоко под почвой кипела борьба мировых сил, глухо колыша поверхность, обламывая пласты барьеров и вырываясь наружу торжественно погребальными султанами дыма и пепла из жерл грозных вулканов Эребуса и Террора. И снова в течение десяти лет вводимые им суда врезались в заколдованные области, и доски палуб дрожали под его ногами уже не от мягких и плавных накатов волны, но от скрипа, треска и грохота, сжимавшихся вокруг корпуса прозрачных, бездушных и нещадных льдин. Лопались бимсы и переборки, перекашивали шпангоуты. Захваченная скрипящими и хрустящими челюстями льда Беспомощное судно покорно плыло, подчиняясь незримому течению по горбатой спине ледяного поля. Дни сменялись днями и ночи ночами. Где-то далеко текла обычная мирная жизнь. Шумели улицы городов, облитые голубоватым медом электрических светов. Раздвигались занавесы театров, ослепляя павлиньем водоворотом цветных радуг. Томительно рушились в душистый сумрак водопады симфоний и фуг, жадно блестели завущие отдающиеся глаза. В высоких залах с портретами коронованных особ люди, запаянные спереди и сзади в блестящие консервные коробки мундиров, шамкающими голосами решали судьбы стран. Вспыхивали войны, заключались и разрывались союзы, а вокруг захваченного льдами судна Расстилалась прозрачная, похрустывающая тишина. Кончались запасы провианта. Люди с воспаленными от блеска снегов глазами, с распухшими кровавыми деснами спускались с палубы на лед, шатаясь от слабости, едва держа карабины, подкрадывались к полыньям и часами стерегли круглую с человеческим добрым взглядом морду тюленя или маленькие лукавые угольки глаз. Белого медведя. Сжигался весь уголь, и по звонко стучали топоры, выламывая доски и бревна на топливо. Экипажем овладела безразличие и смертельная сонливость. Офицеры и матросы не выходили из каюты, целыми днями валялись, зарываясь в промозглые меховые мешки, примерзающие к промороженным бортам. И только он... Командир и водитель каждый день часами стоял на мостике, вглядываясь в белую сумеречь немигающими глазами вещи и птицы, сверхчеловеческим чутьем улавливая в воздухе неощутимые признаки приближения теплых ледоломных метров. Они налетали внезапно, в ночь, с влажным гулом и свистом. Сильнее скрипел полураздавленный корпус корабля. Звонкий грохот скрежет и виск, Катался по ледяным полям, точно невидимая артиллерия обстреливала их ураганным огнем. утро вокруг корабля расседали широкие плыньи, в них черным серебром ребила вода. В топке летели последние койки, настилы мостиков, верхние палубы, и винты, медлительно урча под кормой, бурлили ледяную чернь глубины. Медленно, шаг за шагом, от трещины к трещине, От полыньи к полынье корабль выходил наконец в гулкую широту океана, и люди дышали и пьянели размахом простора и свободы. Так год за годом пробивался победитель к полюсам. В одной из плаваний, оставив корабль с пятью спутниками и двадцатью тундровыми собаками, на узких легких нартах он пошел через ледяные барьеры и черные хребты, к недоступной сердцевине Антарктиды. Волей, настойчивостью и упрямством он преодолел ледяную западню и воткнул в маленькую кучку снега, в той точке, где секстан и Буссоль показали конец невидимой оси, пронизывающей землю, знамя своей Родины. Вокруг было тихо и пустынно, жались к нартам исхудалые собаки, с выпирающими из-под свалявшейся и примершей к бокам шерсти ребрами. Угрюмо и безразлично стояли усталые спутники, и на один момент победитель ощутил странную тоску и смущение. Завеса еще одной тайны упала, разорванная упрямым напором его руки, и странно он не почувствовал ожидаемого удовлетворения. Застывший колючий от мороза воздух, Не колебавшийся над этой омертвелой пустыней, замораживал и мертвил его мечты о будущем человечества, о новой сокровищнице мирового хозяйства. Во всяком случае, в этот момент он чувствовал только смертельную усталость, разочарование и голод. Он не видел в эту минуту в руках человечества средств к тому, чтобы овладеть этими сокровищами, таящимися под трехсотметровой броней, прочного как сталь льда. Он машинально поправил наклонившееся древко знамени и, понурив голову, отдал приказ своим спутникам пускаться в обратный путь. И в то время, как их силуэты утонули в начавшейся пурге, к той же точке с другой стороны подошел со своими людьми англичанин. Он увидел воткнутое в холмик снега чужое знамя, вцепился руками в отмороженные лиловые щеки и глухо застонал. Он шел сюда с другими мыслями и побуждениями, чем победитель. Он пришел закрепить за Великобританией еще один кусок земли, пустой, ненужный, мертвый, недоступный. Но британская гордость требовала, чтобы все еще безхозяйные места земного шара склонились под корону короля Англии. И в британском министерстве уже лежал подписанный приказ о назначении губернатора этой области, где на лету замерзали птицы и где не было перекрестка для стоянки лучшего лондонского Бобби. И он опоздал чужие цвета реили над центром Антарктики, шелестя тяжелыми складками шелта. Англичанин, так же, как и победитель, сумрачно повернул обратно. На обратном пути от горя обида он умер. Его люди вырубили яму в звонком зеленом льду и положили туда сухое, легкое и ломкое тело. А победитель, вернувшись на свой корабль, заперся в каюте и неделю не выходил оттуда. И когда он впервые появился на мостике, люди увидели, что на щеках его прорезались две новые глубокие морщины. Но путь его не был еще кончен. Впереди был еще север. Такая же кучка снега, или безмолвная, стылая пропасть воды над воображаемой оси В это время гудящие металлические птицы завоевали непокорный и мстительный воздух. Победитель бросил корабли и ринулся в бой с севером на крыльях. В первый полет он вынужден был опуститься, не долетев на плавучую льдину. Моторы, привычные уже к покоренному воздуху средних широт, выдохлись в леденелом пространстве. Две недели победитель со своими спутниками лечили изжавшиеся от холода сердца, пока вновь побежал бензин по медным артериям и зарокотал взбесившийся пульс цилиндров. Серая птица вернулась назад тогда, когда ее перестали уже ждать. Тогда, сознав несовершенство аэроплана, победитель обратился к дирижаблю и достиг своего. На следующий год он пролетел над местом своих последних стремлений. Такая же пустыня расстилалась под прозрачно-серебристым корпусом воздушного корабля. Снова с бокового мостика гондола упал северный флаг с заостренным древком. Пронзительно свистнув, он полетел вниз и глубоко воткнулся в снег. И как прежде победитель испытал и сейчас тоже чувство разочарования и тоски. Но в этот раз еще и самая честь похода оспаривалась у него его спутником, новичком в дальних странствованиях. Трескучей рекламой, самовосхвалением, беззастенчивой наглостью он бросил тень на имя победителя. И стареющий искатель не мог уже протестовать и бороться. Он по-настоящему устал. Давний мимолетный и расслабляющий сон становился желанной ягодкой. Белый домик под черепичной крышей на берегу Тихой бухты гостеприимно открыл ему двери последнего отдыха. Он чувствовал, как обволакивает его мягкими сетями боюкающий покой и не боролся с охватившим его сладостным безразличием. Бороться больше было не с чем, открывать больше было нечего. Мир был изведан и пройден насквозь. Бесконечная лента пути, пробежав тысячи миль, привела его к начальной точке. Из круга не было никакого выхода, и он примирился с неизбежностью, с необходимостью остановиться и ждать другого конца под бременем горестной и неудовлетворяющей славы. Мирная тина засасывала его, из нее больше некуда было вырваться. Он с полным равнодушием отнесся к известию, что его спутник в последнем полете и враг, отнявший у него половину последней победы, предпринимает новую экспедицию на корабле в сердце белой тишины. Усталая кровь не ответила на это известие ускорением биений. Он только старчески мудро и старчески спокойно улыбался. Он знал, что льды не любят легкомысленного молодечества. И заранее знал конец этого предприятия, но он молчал. Он не хотел ни предостерегать, ни осуждать, ни тем более помогать. Ему были известны законы, скрытые от других, но он угадывал, что его знанию не поверят. И только когда пришла короткая, жалко пискнувшая в мировом гуле знаками Морзе весть о катастрофе с Розой Марии, Судном его врага, который, презрев закона льдов, захотел совершить то, чего не смог совершить сам победитель, пробраться в заповедные области на беспомощной и жалкой скорлупе из дерева и железа, проглоченной без остатка клыками торосов. Победитель очнулся от усыпляющего покоя. Иной, непрежний прежний голос искания и странствия позвал его. Другой зов. Зов долга и человеческой простой жалости к маленькой кучке людей, умиравшей в ледяных тисках, людей, среди которых находился его враг, человек, отнявший у него радость последнего достижения, властно поднял его, зажег его кровь молодым бурлящим пожаром, и он бездумно кинулся на этот зов. Гильоме обернул в сторону пассажирской кабины нахмуренное лицо со сведенными к переносице бровями и сжатыми губами. За рулем он перестал быть тем беспечным весельчаком, каким был на земле. Встретив взглядом с глазами победителя, он почтительно сурово улыбнулся. За короткое время знакомства он успел полюбить горячие пепел этих пронизывающих зрачков, и, подняв руку в меховой перчатке, он крикнул отрывисто и резко «Готово!» Победитель медленно и тяжело склонил голову. Гильоме повернулся к рулю и также коротко бросил Вальтеру Штралю контакт. Люди, оставшиеся на пристани, директор Гельмсен, служащие фактории и Нильс Воллан, увидели, как кресты пропеллеров дрогнули и слились стремительные гудящие круги. Гидроплан дрогнул, рванулся. Почти выпрыгнул из воды, от зеленых с белым поплотков шипя побежала пена. Он быстро уменьшался, стремясь в своем беге в устье залива, в открытые уши. Гулкий рев, взвихренного пропеллерами воздуха, таял и расплывался в мягком натиске ветра. Еще несколько секунд, и самолет оторвался от синеватой пелены воды, распластался тонкой черной чертой на золотом небе, повернул и, резко взмыв кверху, пошел на север. По берегу к пристани бежали, задыхаясь опоздавшие репортеры и фотографы, на ходу вынимая аппараты из футляров и пытаясь поймать на пленку опустевшее небо. Зыбкая черная точка мелькнула в последний раз и растаяла, как брошенный в кипяток кусочек рафинада. Нильс Волан вздохнул, и низко надвинул на брови зеленый с белым шерстяной колпак. Его окружили репортеры. У полета есть свой необычайный и заманчивый пейзаж. Гидроплан высоко шел над бухтой джерри байт все резче забирая на север. Покрытые хвоей острозубые мысы уплывали назад омываемые голубизной море. Море казалось огромным стеклом ослепительного блеска, и берега были как будто наклеены на это стекло. Весь пейзаж был до чрезвычайности похож на лепные макеты местностей, которые можно видеть в краеведческих музеях. Земля, вылепленная из папье-маше, обсыпанная раскрашенным песком, на которой наклеены зеленые шерстинки лесов и кусочки старых негативов, заменяющие водные пространства. Земной макест медленно скользил под крыльями машины, уходя в розовую дымку. Впереди сплошной ртутно сияющей рябью накатывался океан. Он набегал из-за горизонты, как бесконечная вертикальная стена. Впрочем, из всех обитателей гондолы земным пейзажем занималась одна Жаклин. Она была в полете только пассажиркой, человеком без обязанностей, и это позволяло ей наслаждаться скрывающимися позади тенями земного прочного мира и переливающимся сверканием океана. Остальные, занятые каждый своим делом, не обращали внимания на то, что оставалось внизу и сзади. Вальтер Штраль, высунувшись до половины из верхнего люка пассажирской гондолы и подставив плечи упругому натиску пронизываемого воздуха, наблюдал работу моторов в моторном кожухе. Его голова с откинутым назад меховым капюшоном медленно склонялась от переднего мотора к заднему, он слушал. Он слушал с немного мечтательной, выжидающей одобрительной улыбкой ровный гул цилиндров. Так старый добрый доктор слушает через стетоскоп биение сердца ребенка, только что перенесшего критическую минуту болезни, и улыбается все удовлетвореннее, когда ритм ударов доказывает ему, что опасность миновала, и можно обрадовать отупевших от ожидания родных одним бодрым кивком головы и прищелкиванием пальцев. И, оборачиваясь изредка Гильоме, встречая неподвижный взгляд летчика, Вальтер Штраль бессознательно воспроизводил этот докторский жест. Он кивал головой и прищелкивал пальцами, и по этому знаку Гильоме понимал, что мотора в полном порядке и беспокоиться нечего. Доктор Эриксон с момента подъема не отрывался от своих приборов. Он проверил солнечные компасы, они тикали четким звоном, который можно было расслышать даже в реве пропеллеров. Успокоившись, он ласково погладил крышку компаса и пустил в ход автоматический гигрометр. Поглядев некоторое время на извилистую линию, которую чертил вделанный в металлическую лапку графитовый штифтик, он достал американский шаровой секстан и в последний раз запеленговал направление по еле видимому в тумане клочку исчезающей земли. Победитель склонился к картам, разложенным на его коленях, и, не разгибая спины, беспрерывно делал заметки в своей записной книжке. Он проверял еще раз сверху линии уже пройденных пространств, и читал в них, как в загадочной для других и ясной для него книги сложную повесть мировых путей. Внезапно он поднял голову. Доктор Эриксон, обернувшись к нему, тронул его колено почтительно, но настойчиво. Доктор Эриксон показал на стеклянную стенку кабины летчика. Гильоме головой сделал знак, приглашающий победителя приблизиться. Он встал, отложил карты, и, держась за спинки кресел, машину бросала в воздушных ямах, продвинулся вперед в стеклянной перегородке. Гильоме показал рукой вперед. Перед носом аэроплана, далеко впереди, но надвигаясь с каждой секундой, висела лохматая серая шерстяная пелена. Она колыхалась, как повешенное для просушки солдатское одеяло. Губы Гильоме шевельнулись. Звук слова растаял в реве машины, Но по складу губ, по надвигающейся пелене, победитель понял сказанное. Туман. Тяжелые веки прищурились над горячим пеплом тарачков, и морщины урта дрогнули. Туман. Это было самое худшее. То, чего надо было бояться. Но уже в следующую секунду он поднял руку, указывая на небо, и Гелиоме... Сверкнув на мгновение зубами, в короткой деловитой усмешке положил на себя рукоятку руля высоты, и в тот же миг гидроплан мягко как в вату нырнул в молочно-белую, влажную и душную мглу тумана. Жаклин, вскрикнув, откинулась от окна и тревожно взглянула на возвращающегося на свое место победителя. Но сухое темное лицо его было спокойно, он мимоходом положил руку на плечо женщины, И от этого уверенного прикосновения она почувствовала разливающееся по всему телу спокойствие и благодарно улыбнулась ему. Крутой взлет кверху откинул ее на спинку кресла, и она закрыла глаза. Когда она открыла их вновь и взглянула в окно, солнце заливало румяным блеском серебристое крыло. Мутное, душное серое одеяло качалось внизу глубоко под ногами, бессильное дотянуться до поплавков гидроплана. Она посмотрела в сторону доктора Эриксона. Он тоже приник к своему окну, что-то разглядывая внизу. Обернувшись и поймав ее взгляд, он указал ей рукой вниз. Жаклин поднялась и, опираясь на его плечо, перегнулась к окну. Она увидела необычайное, ленительное зрелище. Внизу, на пелене тумана, отраженный, как в зеркале, несся другой гидроплан, перевернутый вверх ногами, И окруженные сверкающим кольцом радуги, этого она никогда не видела в прежних своих прозаических и обычных полетах с Гильоме над зелеными полями и рощами Франции. Она застыла у окна, придерживаясь за ремень. Радужное кольцо дрожало, мерцало, светилось, то погасая, то вспыхивая почти нестерпимым для зрения блеском. Она еще ближе пыталась к окну. Ее щека очутилась совсем рядом со щекой Эриксона. Он чувствовал теплое дуновение, пахнущей духами кожи, и сидел неподвижный, зачарованный, залившийся горячим румянцем. Покрывало тумана внизу разорвалось. В свистящей воздушной бездне мелькнуло белое ледяное поле. Его резали во всех направлениях черно-синие линии трещин. Широкие полыньи казались тихими озерами. Лед блестел зеленоватым фосфорическим отблеском. Но прежде чем Жаклин успела насмотреться на эту картину, длинные волокна тумана, кружась и завиваясь, закрыли ее. Опять внизу качалась плотная тяжелая муть, и от этого качания у нее томительно закружилась голова. Она опустилась на свое сиденье. И в это же время Вальтер Штраль спустился из моторной гондолы вниз и сгибаясь в лес в кабину летчика. Он нагнулся к самой голове Гильоме и, широко раскрывая рот, закричал ему в самое ухо, указывая вверх. И Гильоме, так же как победитель, понял механика скорее по жестам и движению губ, чем потеряющемуся в гуле беззвучному крику. Вальтер Штраль сообщал, что масло начинает густеть от холода на высоте, и что нужно снижаться в более теплые слои воздуха, иначе два металлических сердца застынут. Дельемен охмурился. Внизу был туман, шерстистый, коварный, липкий, непроглядный. Он тянулся на многие сотни километров в этих мертвых пространствах, и уйти от него нельзя было иначе, как держась над ним. Он не любил тумана, как все летчики, он чуял в нем смертельного врага. Самолет был подобием птицы, но все же не птицы. Самолет не обладал верхним чутьем пространства, высоты и расстояния. Летящая в тумане птица инстинктом чувствовала препятствие на пути. Человек этим чутьем не обладал, и это делало его беспомощным, жалким, в сырой темноте. Но Кильомя знал, что спуск, хотя бы и временный, необходим. Рискованный путь на наугад вслепую был все же лучшим исходом, чем внезапная закупорка труб сгустившимся маслом, остановка моторов, и головокружительное падение с высоты 3800 метров на острые кромки пакового льда, и, пропустив сквозь зубы яростное ругательство, он пошел на снижение, буйствуя и протестуя в душе, но бессильный бороться с законом воздуха. Победитель, ощутив плавное падение, вопросительно посмотрел на балансирующего по проходу в Штраля. Штраль, поднеся руку к капюшону, прокричал ему в ухо, так же, как и пилоту о случившемся. Морщинистое лицо потемнело. Победитель сумрачно поглядел в окно, которое опять облипал молочным киселем туман, но ничего не ответил механику. Он, как и Гильоме, знал волю и закон ледяных пространств. «Он мог бы дать приказ о возвращении». Туман был необоримым врагом, и отступление перед ним не было позором. Но за свою долгую жизнь он научился ненавидеть отступление. Он мог отступать только перед лицом немедленной смерти. Туман был опасностью, но еще не гибелью, и он решил не отступать. Может быть, он отступил бы прежде, когда он по своей воле и желанию для себя пробивал путь к тайне. Но теперь он шел в эту мрачную и безысходную пустыню не для себя. В нескольких сотнях километров на льдине стыли три человека без пищи, без помощи, одинокие в белой тишине ледяного холода. И среди этих трех был его враг, и потому он должен был не спать. Он мог бы отступить перед опасностью, спасая друга. Но для спасения врага должно было презреть все опасности, так говорил ему внутренний голос.